Информация не умещалась в голове т а ш и и она просто стояла и повторяла про себя сказанные Климом слова, не в силах в них поверить. Из воспоминаний вчерашнего вечера ее выдернул сонный голос Ирмы: Таша, ты что вскочила с утра пораньше? Не спится? Видела, все мужчины нас покинули, и Платон, и Марк испарились ни свет ни заря. Арсений вообще вчера еще ушел, казалось, именно последний факт ее расстроил больше всего. Страшно, Ирма. Словно за нами неприятности ходят. Призналась подруге Таша. Не переживай, все наладится. Вон тебя уже на работу восстанавливают. Это добрый знак. От ж у л ь е т у твою кто угодно мог ударить по голове камнем. У нас и забора-то толком нет. Хотя охрана поселка вчера сказала полицейским, что на камерах только гости, никто чужой не заходил к нам на участок через калитку. Вот именно. Поддакнула Таша, не очень поддерживая разговор. Но ведь они не знают о наших дырках в заборе. Тут же сама себе парировала Ирма, а с той стороны никаких камер и в п о м и н е нет. Мама, похоже, нас ограбили. Из сада послышался удивленный голос Леси, и надежда на то, что неприятности закончились, рухнула окончательно. Клим проснулся от уже знакомого скрежета д у с ы Тот сидел на подоконнике. по которому только начинали скользить первые лучи солнца и требовал орехов. Рядом, словно соревновался с у с л и к о м своими звуками на кожаном диване спал Максим. Арсений же напротив, как младенец тихонечко посапывал в кресле. Вчера, когда уехала полиция, они втроем собрались здесь у отца в кабинете, чтобы систематизировать всю информацию. А ее было много, ох, как много. Клим хотел позвать в их компанию еще Даймона, д но после того, как с него были сняты показания, он, не прощаясь, помчался к жене и троим пацанам, срочно требовавшим его внимания. На самом деле Клим в душе ему очень сильно завидовал. Скорее всего, в свои сорок ему уже никогда не выпадет счастье стать отцом. Самой главной темой обсуждения стало то, что они нашли таки женщину Юрки. Это была Джульетта. к л и м это понял сразу, увидев на ней набор, который в журнале ему показывала девушка-продавец из ювелирного магазина. Но побоявшись радоваться раньше времени, он пересчитал количество украшений на очень расстроенной Жуле, и вот тогда все сошлось. У нее не хватало до полного набора одного кольца, именно того, что украла нечистая на руку горничная. От переполнивших чувств у Клима, как говорится, аж в забу дыхание сперло. Тут надо отметить, что радовался он даже не столько тому, что н а ш е л любовь Юрке, сколько тому, что это оказалась н е т а ш а Он не мог до конца в себе разобраться. Возможно, не было времени, а может быть, не хотел признаваться себе в чем-то. Но женщина с голубыми глазами, в лице которой он в юности так ненавидел всех красавиц, не давала ему покоя. Кроме информации о двух черных белках и ж у л и как последней любви Юрки, Климу сказать коллегам больше было нечего. Поговорить с толком на с т р а н н о м барбекю Клим с Жулей не успел, оставив все вопросы на завтра. Но оказалось, кто-то уже решил, что завтра у Джульеты з в о н к о в й не будет. Вот только кто этот мистер Икс, что возомнил себя богом? Единственное, что точно подтвердило почему-то испуганная ж у л я после неопровержимых улик в виде утерянного кольца, это то, что она любила Юрия и они хотели уехать очень далеко, когда он решит дела с работой. Не разводилась ж у л я потому что так велел ей Юрий, ч т о б не привлекать внимания. Сказал, что она сможет сделать это по почте, когда они уедут. Позже Жюля очень легко согласилась на разговор завтра, дав для связи свой мобильный и взяв с к л и м а обещание ничего не говорить мужу. Смотрите, подхватив вчера идею о двух псевдосусликах, эмоционально рассуждал Максим: скорее всего Юрий купил их для отвода глаз, главного отдал на хранение своей любовнице ж у л ь е т е а второго вручил Наталье, случайно встретив ее по пути, возможно чипы в клетках спрятаны. Странный новый знакомый Марк, который так вовремя появился в жизни этих женщин, разобрал вчера клетку на мелкие запчасти, заявил, что из технического интереса. Сказал Арсений, изучая документы с места убийства Юрки. Клим с Максом решили посвятить его в свое расследование. История с чипом была для него как гром среди ясного неба, и он никак не мог прийти в себя от этих шпионских игр. Но, возможно, это и так. Уклончиво сказал Клим. Клетки вправду интересные, технически мудрено сделаны. Мне продавец сказал, что у них никто такие до этого не покупал. Уж очень они дорогие, чтобы помещать туда своего питомца. К тому же, если там что-то и было, то Марк нашел бы, что искал, и испарился, а он остался. А если не нашел, если чип во второй клетке? возразил Арсений. Сегодня трогать Платона не стоит, а завтра с утра надо сходить и спросить, не приносила ли в последнее время Джульетта клетку с у с л и к о м ну или белкой.